Глава шестая. Едва я вошла в квартиру, как поняла, что что-то не так. Булка не вышла меня встречать. Кот всегда, если оставался дома один, выбегал в коридор с нетерпеливым мяуканьем. Едва слышал звук поворачиваемого в замке ключа. Он не выходил встречать меня лишь в том случае, если дома уже был Рауль, его главный хозяин. Возможно, кот оказался где-нибудь заперт, в кабинете или спальне, но в таком случае он бы уже возмущенно вопил, прося его выпустить. «Булка, Булка, ты где?» Не снимая туфель, я прошла в гостиную и резко остановилась, увидев на светлом полу сухие комья земли, цепочкой тянущиеся от выхода на террасу к коридору, ведущему к комнатам. Медленно присев, я оглядела эти следы. Затем перевела взгляд на стеклянные двери и увидела, что одна из штор слегка колышется, будто от сквозняка. Наполняясь нехорошими предчувствиями, я отдернула ее и увидела, что одна из дверей неплотно прикрыта. Мы с Раулем растяпы. Мало того, что оставили незапертыми металлические ставни, так еще и дверь не закрыли. С улицы можно попасть в палисадник, а из него — на террасу и в квартиру. Не такой уж сложный путь, особенно если хозяева еще и дверь оставит незапертой. Выругавшись себе под нос, я бросилась на поиски кота, н а п у г а н н ы й в первую очередь не тем, что нас, возможно, обокрали, а тем, что что-то случилось с животиной. «Булка! Булка!» К своей радости я услышала п р и г л у ш е н н ы е мяуканье, доносившееся откуда-то из кухни. Я бросилась на звук и торопливо открыла дверь, ведущую с кухни во внутренний дворик, где мы хранили различные хозяйственные вещи и сушили белье. Кот вылетел мне навстречу с возмущенным мяуканьем. «Мы с Раулем растяпы вдвойне!» Мало того, что оставили дверь на террасу приоткрытой, так еще и заперли животину в подсобке. Я схватила булку в объятия и прижала к себе. Он даже не пытался вырваться. Так, с котом на руках, я и бросилась проверять, не пропало ли что из квартиры. Но на первый взгляд все оказалось на местах. Компьютеры, музыкальная техника, небольшой резерв денег, к о т о р ы й мы держали не на счету, а дома. На всякий случай. Несколько ювелирных украшений, документы. Все на месте, ничего не взяли. Это открытие, с одной стороны, успокоило меня, а с другой встревожило. Можно, конечно, предположить, что в квартиру влезли с целью наживы, но что-то спугнуло воришек. или успокоить себя тем, что никто к нам не проникал. Это Рауль перед самым выходом, в то время, когда я не видела, зачем-то спустился в садик, а потом наследил. Но, бросив взгляд на полку в гостиной, я обнаружила, что рамка, в которой стояла фотография, пуста. На полу под журнальным столиком валялся снимок, а вернее то, что от него осталось. Некто разорвал его пополам, бросив часть с Раулем. А вторая половинка фотографии, где была я, куда-то пропала, и как я ее не искала, так и не смогла найти. Абсурдно предполагать, что некто забрался к нам только ради того, чтобы похитить половинку снимка. Ну ладно бы, понадобилась фотография Рауля, какой-нибудь отчаянной фанатки, но моя. Если бы я рассказала об этом случае моей подруге Арине, она бы обязательно первым делом дала мне, как уже было, хорошего нагоняя за открытую дверь, а потом бы прочитала целую лекцию на тему, как используются в современной магии фотографии. Моя дорогая подружка выдвинула бы целую версию, Она увлекалась эзотерикой, гаданиями и прочим, и даже замуж вышла за человека, обладающего сильными способностями экстрасенса. Однажды Савелий, муж Арины, смог описать вот так же проникшего в мою квартиру в Москве злоумышленника. А что, если и в этот раз попросить его помощи? Или на расстоянии он не сможет помочь? Мои размышления прервал звонок домашнего телефона. п р и н ц е с с а т ы не позвонила, и я волнуюсь. Мобильный у тебя почему-то отключен», — услышала я в трубке встревоженный голос мужа, доносившийся сквозь помехи. И только сейчас вспомнила, что действительно обещала ему сообщить, как доберусь домой. «Разрядился. Я только недавно вошла в дом, погуляла немного по городу. Все в порядке?» «Да», — ответила я после некоторой заминки, которая не ускользнула от Рауля. Что-то случилось? Говорить ему или нет? У нас ведь ничего не украли, да и зачем его сейчас тревожить в дороге? Принцесса, — поторопил меня он, так как пауза затянулась, — не скрывай. Кто-то, похоже, побывал у нас в квартире, если, конечно, это не ты наследил. То есть я рассказала о том, что обнаружила, уверив Рауля, что у нас ничего не пропало. И все же он... обеспокоился. «За тебя волнуюсь. Я раньше завтрашнего полудня не вернусь. Не украдут меня Рауль», — усмехнулась я. «Зачем кому-то понадобилась твоя фотография?» — продолжал он тревожиться. «Ну, может, чтобы опубликовать в каком-нибудь журнале. Ведь мало кто знает, как выглядит твоя вторая половина», — усмехнулась я. «Тогда бы взяли фотографию полностью». «Я пошутила, Рауль. А я нет. Запиши телефон одного моего друга, который работает в полиции. «Рауль, я не буду ему звонить», — перебила я. «У нас ничего не украли. Фотография — это ерунда. Да и, думаю, она где-то валяется себе под сервантом. Дверь не взломали, а просто открыли, потому что мы ее так оставили. Это не тот случай, ради которого вызывают полицию». «Я прошу позвонить не просто в полицию, а моему другу. В сад-то влезли?» «Пойду проверю, не выкопали ли засохшую оливу. Наконец-то перестану пилить тебя, чтобы ты ее выкорчевал», — съехидничала я. «Рауль, ты сам, если бы сейчас находился дома, стал бы вызывать наряд?» «Что с тобой делать?» — вздохнул он. «Пообещай мне, что сразу же позвонишь куда надо». если еще что-то случится. Обещаю, не беспокойся, занимайся своими делами. Все будет хорошо. Мы попрощались. Я поставила трубку на базу и повернулась к следящему за мной с дивана б у л к и Жаль, ты не умеешь рассказывать. Кот, словно соглашаясь, со мной промолчал. Я вздохнула и включила в кабинете свой компьютер. Заказов не было. Я с чистой совестью вошла в интернет. Набрала в строке имя Хуан Сегура Кампас в надежде найти хоть какую-нибудь зацепку. Поисковик выдал мне множество ссылок на различные блоги, но они меня не интересовали. Следом я вбила адрес квартиры, в которой побывала сегодня, и получила лишь карту. Не в гуглах и яндексах, нужно искать. В этом случае они мне не помощники. Да и что я пытаюсь обнаружить? Хозяин квартиры умер примерно после того, как отнес гитару в магазин. Прежде чем выключить компьютер, я набрала в поисковике название «Малина Бланко» и внимательно изучила виртуальную карту, пройдясь по улочкам Пуэбло. За более чем сто лет там, конечно, многое изменилось. но постройки наверняка сохранились. Может, э т о таверна из рассказа «Дон Хуакин» на самом деле существовала, и, как знать, возможно, там играл слепой музыкант, жизнь которого так неожиданно и странно оборвалась. Я набрала название, но опять же не получила никакой информации. Скорее всего, если это заведение существовало, оно не сохранилось». Если мне доведется побывать в тех краях, я постараюсь это выяснить. Последняя мысль относилась к тем типам обещаний, которые изначально обречены на невыполнение. И была навеяна чувством, что у меня в руках опять оказались отдельные кусочки пазла, с которыми я не знаю, что делать, то ли отыскивать недостающие и складывать их в картину, то ли просто выбросить и не заморачиваться. Я вышла на кухню, решив вместо обеда обойтись бутербродом с чаем. И в это время опять зазвонил телефон. «Где ты была?» «Я думала, мы встретимся». Сразу накинулась на меня невестка, забыв поздороваться. «Мобильный у тебя отключен». «Уже не отключен», — ответила я. Разрядился, когда я была в городе. «Я же волнуюсь, звоню, звоню». «Не переживай, все в порядке». «А Рауль как?» «Проводила на поезд, вернется завтра. Если ты про его ногу, то ненамного лучше. Но ты же знаешь своего брата. Если у него есть дела, дома его не удержишь». «Особенно если эти дела зовутся музыкой», — усмехнулась Лаура. «Знаю. Только в одном не сомневайся. Он тебя любит не меньше музыки. Надеюсь. И даже больше». — Жаль, что у нас с тобой не получилось сегодня увидеться. Я надеялась пообедать вместе. — Я тоже, Лаура. Но утро прошло в таких приключениях, что я напрочь обо всем забыла. — Что такое? Я рассказала обо всем, что случилось сегодня. — Хм, — сказала Лаура после того, как выслушала меня. — Можешь прочитать мне историю про музыканта? — Там не один абзац. «Неважно, у меня есть время. Хочу услышать все с самого начала». Я выполнила ее просьбу. «Как-то странно все заканчивается», — высказала подруга то, о чем я и сама недавно подумала. «Не находишь?» «Интересно, существовал ли этот человек на самом деле, или он выдумка автора?» «Тогда уж и моя выдумка, потому что прежде чем эти бумаги попали мне в руки...» Я увидела часть истории во сне. «У меня не выходит из головы, почему нам эту гитару отдали практически за бесценок», задумчиво произнесла Лаура. «Торговаться умеешь», — пошутила я. «Не в этом дело. Ты видела сама, сколько стоят подобные инструменты. Кокетством так сильно цену не собьешь». А бывший владелец вообще отдал ее магазину почти задарма. Вот, воскликнула подруга, о том и речь. Может, он узнал настоящую историю гитары и решил от нее поскорее избавиться? Может быть, и так. Или отдал гитару, потому что за ней охотятся, продолжала выдвигать версия невестка. Кто-то следовал за нами в тот день, когда мы купили ее. Этот таинственный мужчина приезжал на съемки, После назначил тебе встречу. А потом кто-то забрался к вам в квартиру и ничего не взял. Я думаю, что это он. Мне доказано, — сказала я. Хоть над подобной версией сама размышляла. Где сейчас эта гитара, Анна, не сдавалась? Лаура. Рауль с собой увез? Вот. Искали ее. Непростая эта гитара. Я пыталась как-то сказать об этом Раулю. но он меня и слушать не стал, — пожаловалась я Лауре. Неудивительно, — фыркнула невестка, хотя мог бы поверить после той истории, что мы уже один раз пережили. Сказал, что не стоит в каждом предмете теперь искать магию и проклятие, ну, что-то в этом роде. — Не говори ему пока ничего, — ответила невестка, тем более сейчас, перед самыми концертами. Ему сейчас не до этого. с о г л а с н о вздохнула я. Мы попрощались с Лаурой. Я собрала разложенные на столе листы, сложила их вместе со страницами из атласов и отнесла в кабинет, решив убрать в свой ящик. Но когда я его открыла, обнаружила пропажу чека, в котором был указан адрес квартиры бывшего владельца гитары. Я перерыла все свои вещи. просмотрела все бумаги заглянула в сумочку хотя точно помнила что взяла с собой лишь распечатанную из интернета карту но то ли я его сама случайно выбросила то ли остаток дня пролетел очень быстро я работала занималась домашними делами потом разговаривала с раулем по телефону то что у него все в порядке успокоило и обрадовало одна ночь одно утро и мы вновь будем вместе». А вечером увлеклась книгой и не заметила, как наступила ночь. Подруга Арина, зная мою любовь к чтению, периодически делала мне подарки, присылая по почте понравившиеся ей романы и детективы. В последний раз я получила от нее две книги из новой серии «Похитители древностей». Арина вложила письмо, в котором написала, что эта серия мне вредется по душе, и оказалась права. С первых страниц меня очаровала четверка подростков, обучающихся в специальной школе, занимающаяся поиском старинных артефактов. Ох, сюда бы эту великолепную четверку плюс нового героя Яна! Вот кто бы мигом разобрался, что за артефакт гитара нам попался! Я как раз дочитывала предпоследнюю главу, когда услышала какой-то шорох за дверью, ведущий из спальни на маленький балкон. Кот, лежавший поверх одеяла у меня в ногах, навострил уши и повернул голову на шум. Шорох больше не повторился, и я вновь уткнулась в книгу. Но Булка вдруг поднялся на лапы и, не сводя взгляда с двери, зашипел. «Ты чего?» Встревожилась я и протянула к коту руку. Булка, издав утробное, так не похожее на его обычное мяуканье, спрыгнул с кровати пуль и пульей вылетел в коридор. Я положила книгу на тумбочку и на цыпочках подошла к стеклянной двери, по пути погасив свет. Встав сбоку так, чтобы меня не было видно, дернула за шнур, поднимая жалюзи. Балкон оказался пуст. но в палисаднике слабо освещенным светом из окон квартиры вдруг мелькнул чей-то силуэт. Только этого не хватало. Заперла ли я на ночь все металлические ставни? Кажется, да. После дневного вторжения безалаберность оказалась бы самой большой глупостью. Я опустила жалюзи и вышла в гостиную. Тихонько прокрарлась в темноте к дверям, ведущим на террасу. и слегка отодвинула штору. Что-то мягкое коснулось моей ноги. Кот, оказывается, тут то ли прятался, то ли следил за вторгшимся на нашу территорию. «Мяу!» — издал он вновь завывание, похожее на сирену. «Тише ты, булка!» — ш и к н у л я на кота, потому что расслышала шум осторожных шагов снаружи. Кто-то поднимался по лесенке на террасу, но... на полпути остановившись, спустился обратно в садик. Страх обрушился на меня даже не дождем, а ливнем. Я бросилась обратно в спальню и схватила телефон. Звонить в полицию? Самый разумный вариант. н о что я там скажу? Что мне показалось, будто кто-то пробрался в палисадник? Ключевое слово. Показалось. Я тихонько подошла к балконной двери и вновь украдкой оглядела сад. — Никого. Кажется, никого. Впервые в нашей квартире мне стало так не по себе в отсутствии Рауля. Чтобы избавиться от этого неприятного чувства, я набрала номер мужа в надежде, что он еще не спит, но его телефон оказался отключен. Как жаль. Один только голос Рауля меня бы успокоил. Я взяла булку, наушники и вернулась в кровать. Погасив свет, обняла кота и включила на телефоне песни Рауля. Так, успокоенная голосом мужа, убаюканная урчанием пригревшегося у моего бока кота, я и уснула. Снилось мне что-то тревожное. Я бежала по узким улочкам, петлявшим вдоль каменных домов, а кто-то крался за мной по пятам. Когда я оглядывалась, каждый раз видела отбрасываемую От ночных фонарей на стены тень. Мужскую или женскую понять было сложно. Самого же преследующего меня человека не видела. За пазухой я прятала булку. И вдруг в тот момент, когда мне удалось оторваться от погони, кот выскочил из моих рук и скрылся в темноте каменных лабиринтов. Меня захлестнула такая волна холода, будто без одежды меня вытолкнули на пронизывающий ветер. «Булка!» — закричала я. Но кот исчез. Или это потерялась я? Я вертела головой по сторонам, не понимая, где оказалась и как отсюда выбраться. Звала кота и захлебывалась в нарастающей панике от ощущения, что потеряла не только кота, но и кого-то очень близкого и родного, того, кто согревал меня теплом, того, кто наполнял мою жизнь светом. У меня остановилось дыхание от понимания, что теперь мне всегда будет так холодно и темно. И вдруг за моей спиной послышалась тихая музыка, будто некто перебрал гитарные струны. Следом раздались шаги, и чья-то ладонь опустилась мне на плечо. Я дернулась всем телом и проснулась. Чья-то ладонь лежала на моем плече не во сне, а в реальности. Кто-то сидел на кровати рядом. Я резко села и закричала, и сидящий рядом со мной человек испуганно отпрянул. — Анна, тишь, тишь! — раздался знакомый голос, и следом за этим в комнате вспыхнул свет. — Рауль! — выдохнула я, приложив ладони к груди, где бешено колотилось сердце. — О, Господи, как ты меня напугал! Прости. Не думал, что так выйдет. п р о б о р м о т а л он и виновато улыбнулся. Я пригладила взглядом его взъерошенные черные волосы. Поймала уставший, но тем не менее радостный взгляд зеленых глаз. Укололась об успевшей отрасти к ночи щетину на подбородке и щеках. Улыбнулась в ответ на его улыбку. И потянулась поцелуем к его губам. Рауль ответил на мой поцелуй. Обнял, крепко прижимая к себе. Я утнулась к лицом ему во впадинку между ключицами, вдохнула еле уловимый запах одеколона, зажмурилась. Рауль прошептал что-то неразборчивое мне в волосы, сжимая еще крепче. И вдруг, в тот момент, когда я затихла в его объятиях, резко опрокинул на кровать, а сам, приподнявшись на руках и крепко обхватив мои ноги своими, оказался надо мной, наклонился, будто собираясь поцеловать, но, едва коснувшись моих губ, засмеялся и упал рядом со мной на постель. «Дразнишь, как всегда», — проворчала я. «Угу. Как ты тут оказался?» «Как-как. Вначале на поезде, потом на такси. Это понятно. Но ты говорил, что вернешься завтра после обеда. «Соскучился просто и уже без улыбки ответил он, поворачивая ко мне лицо. Понял, что не смогу уснуть, думая, как ты тут одна, особенно после этого происшествия. Сказал всем, что меняю билет и возвращаюсь домой ночным поездом. Хосе Мануэль ждал подтверждения от еще одной радиопрограммы. Собирался отвезти нас утром на запись». Но я попросила отпустить меня сегодня. Я и Серхио Эрнандес вернулись сегодня. Остальные остались до завтрашнего утра. Я поняла, что Серхио тоже заторопился к своей семье, жене и маленькому ребенку. И ничего мне не сказал. Хотел сделать тебе сюрприз, но не подумал, что напугаю. Не напугал бы, если бы... это «Не ты ходил в присадники час назад?» «Час назад я был еще на вокзале. Кто-то опять к нам забрался?» Встревожился Рауль и приподнялся. «Не знаю. Мне так показалось». Булка вел себя очень странно, шипел, выгибал спину. «Не нравится мне все это», — нахмурился муж. «Проверю. Заперта ли калитка?» Подозреваю, что мы ее тоже оставили открытой. Мы той калиткой не пользуемся давно. В квартиру заходим через подъезд, — заметила я. Но Рауль уже вышел из спальни. Отсутствовал он недолго, а когда вернулся с порога, сказал. Калитка была не запертой. То ли я ее так оставил, когда в последний раз открывал, то ли замок уже такой старый, что не срабатывает. «Поменяю его как можно скорее». «Как все прошло в Мадриде, Рауль?» «Отлично, завтра расскажу». «Ты напиши своим заказчикам, что уходишь в отпуск», посоветовал муж, подавив зевок. «Менеджер не возражает против того, чтобы ты ехала со мной на гастроли». «Ой, я думала, ты шутил, когда сказал, что поедем вместе», обрадовалась я. «Я тебе об этом уже давно говорю». «А ты все в шутку воспринимаешь», — проворчал он. «И так и не сообщила своим заказчикам, да? Пиши, пока тебя не завалили срочными переводами. Послезавтра первый концерт в Барселоне, если ты еще не забыла. А потом Мадрид, Малага, Ла-Корунья, Сеговия, Бильбао. После небольшой отдых дома». Но если тебя пугает жизнь в отелях и в дороге, то не пугает. Быстро перебила я его.